Глава 27. Генерал Шейл. Ястреб генерала милиции Этерланы Шейл летел под завесой в направлении, отмеченной на радаре движущейся точки. Точкой был коммуникатор ее дочери Джелис, которая гнала сейчас скоростной автомобиль в направлении Тира, город, одно упоминание которого причиняло генералу эмоциональную боль и раздражало. Как только дочь сообщила ей о том, что она раскрыта — и преследует курьера и Иблиссиан, бежавшую от нее и с высокой вероятностью направляющуюся в тир, генерал отправила в тир агентов и отряд спецназа Небесной милицией, а сама последовала за дочерью. Джелис уверяла ее, что в этом нет необходимости и будет достаточно поддержки на месте, чтобы помочь ей схватить курьера и доставить всех на небо. Но первая мать была непреклонна. Она почти нагнала дочь. Еще немного, и она смогла бы защитить Джелл, но... Она не успела. Их с дочерью разделяло сотни километров, когда бортовой компьютер сообщил ЭТР о том, что одной из нескольких находившихся в этот момент поблизости воздушных судов неба преследует машину Джелис. Генерал проверила показатели радара. Действительно, точка, обозначавшая подозрительный флайер, шла на пересечении с другой точкой, двигавшейся значительно медленнее, с машиной дочери. Маркер флайера сообщал о том, что это было частное судно, и больше ничего, ни имени владелицы, ни принадлежности к организации. Возмутительное нарушение правил воздухоплавания. Если только это не было судно небесного правительства. Впрочем, даже суда небесных властей обязаны предоставлять особый маркер по требованию милиции. Если, конечно, милицейский флайер открыто заявляет свои полномочия. Генерал не заявляла. Нельзя было кричать о себе оповещать всех в округе о том, что флайер небесной милиции спустился под завесу. Это могло помешать делу, спугнуть Еблисиан. В сложившейся ситуации она сама была таким же нарушителем, как и пилот подозрительной машины. И вот теперь ей пришлось действовать вопреки выбранной тактике и заявить о себе во всеуслышании. Генерал активировала милицейский маркер и включила рацию. «Неопознанный флайер, направляющийся вдоль трассы номер 115-1543. С вами говорит генерал милиции неба Этер Шейл. «Пилот, немедленно снизьте скорость и представьтесь», — приказала она по открытому каналу. «Повторяю, неопознанный флайер над трассой 115-1543. Немедленно снизьте скорость и назовите себя». Ответа не последовало. Генерал вызвала дочь по коммуникатору. «Да, мама», — послышался голос Джейс. «Гони! Выжми из машины все, что сможешь!» «Что? Выполнять!» — рявкнула она. «Выполняю!» Генерал взглянула на радар. Машина дочери увеличила скорость. Но неопознанный флайер уже был совсем рядом. Генерал пометила флайер как противника и запустила ракету-невидимку, оснащенную антирадаром. Ястреб слегка вздрогнул. Эта ракета покинула корпус, устремившись к назначенной цели. Но было уже поздно. Неизвестная машина успела сделать то, чего боялась генерал. Радар показал, как от нее отделилась маленькая яркая точка и через секунду настигла машину дочери. Что-то сверкнуло в темноте впереди. Что это, молнии или взрыв, испаривший ее дочь? Между флайером генерала и машиной дочери было без малого сотни километров. Джейлис больше не было. Происходящее казалось генералу нереальным, Одна часть ее разума отказывалась верить в реальность увиденного, другая обезумела от ярости. Этер взревела, как раненый зверь, и принялась раз за разом нажимать кнопку последнего вызова на коммуникаторе. Ответа не было. Она снова и снова жала на кнопку, пока не поняла, что кнопка сломана. Тогда, отшвырнув ком в сторону, она потянулась к панели управления. Боевая панель сообщила, что отправленная ракета достигла цели, но враг был еще в воздухе и набирал высоту. Неопознанный флайер уверенно шел вверх, к завесе, распуская позади грозди тепловых ловушек. Ее пальцы легли на панель управления огнем и принялись нажимать одну за другой клавишей пуска ракет. «Щелк!» — стелс-ракета отскочила от ястреба и, запустив двигатель, унеслась вдаль на гипертяге щелк еще одна ракета флаер генерала несся на предельный для пилота скорости на сближении с врагом щелк еще одна щелк щелк щелк щелк когда все десять невидимок были запущены генерал принялась запускать тяжелые более медленные сверхзвуковые эти противник уже сможет обнаружить когда ракет не осталось она продолжала смотреть в экран радара но уже почти скрывшуюся в завесе яркую точку. Их разделяли всего два десятка километров, когда вражеская машина исчезла в завесе. «Что же ты делаешь?» — вырвалось у генерала. Она понимала, что так кто в этот момент находилась внутри обезумевшей машины, уже мертва. Войдя в завесу на самоубийственной для пилота скорости, флайер исчез с радара. Ракеты... Последние, сверхзвуковые, те, что не сдетонировали в тепловых ловушках, одна за другой последовали за самоубийцей в завесу, где стали взрываться от перегрева. Прошла минута. Неопознанный противник снова появился на радаре, в километре позади генерала, и, перейдя на гиперзвук, стремительно сократил дистанцию. В последний миг, за которым была ослепительная вспышка и небытие, Генерал небесной милиции Этерлана Шейл отчаянно удерживала в памяти образ младшей дочери. Странным образом она чувствовала, что Джелис была рядом, и оттого на сердце у нее было спокойно. Она уже не ненавидела то, что погребла себя внутри небесной машины. Глупо ненавидеть мертвых, глупо тратить на столь ничтожные чувства последний миг жизни. Из записок Вейнс О'Ди. Мы – боевая ячейка организации. Маленький отряд, выполняющий задачи, которые перед нами ставит наш координатор и организация. Есть и другие, не боевые Те, кто наблюдают, внедряются в различные государственные структуры и бизнес, кто организовывают нелегальные профсоюзы, кто издает газеты и листовки, кто пишет статьи, кто хакает сеть кто предоставляет убежище разыскиваемым полицией и спецслужбами сестрам, нашим товарищам. Повсюду организация имеет глаза и уши, которые видят и слышат то, что представляет для нее интерес. Имеет руки, чтобы осязать невидимые ники, связывающие различные элементы государства и общества. Одни руки, утонченные, с и и маникюренными пальцами, они перебирают бумаги и нажимают на кнопки, Другие — грубые от ежедневной тяжелой работы. Третьи — сжимают оружие и обогрены кровью классовых врагов. И это наши руки. Мы — боевая ячейка. Мы делаем то, что должны ради будущего, ради тех, кто верит нам, верит в наше общее будущее, в светлое будущее человечества — террары. Думаю, пройдет время, и если этот мир не загнется окончательно и не превратится в мертвую ледяную пустыню, Если капитализм окончательно его не доконает, то рано или поздно все изменится, и тогда наверняка появятся гуманные интеллигентствующие особы, которые станут восклицать «Ах, ах, эти грубые, эти необразованные, эти бескультурные» и так далее. Да как они могли? Убивать людей, расхищать их имущество. Вместо того, чтобы выступать за все хорошее, они боролись против того, что считали плохим. Они все видели в негативном свете, они нарушали положение и иблистянского учения, которому должны были следовать, и это так жестоко, и прочее, и так далее. Что сказать этим потомкам, живущим в новом коммунистическом мире? Я скажу им, идите в жопу, не вам нас судить. Да, мы убиваем и отнимаем собственность». Мы делаем это и будем делать. Пока существует собственность, мы будем ее экспроприировать. Пока по поверхности ходят убийцы и мучители в особой форме, служащие капиталу, в лице правительства или напрямую, мы будем их убивать. Однажды я сама лично чуть не стала жертвой стражей закона, пытавшихся меня сначала просто ограбить, а когда им стало известно о том, что при мне была крупная сумма наличными, решивших убить меня, я сумела ранить одну из них и бежать. Я могла пристрелить обеих, но не сделала этого. И оказалась в розыске. Следовало мне тогда прострелить их шакальи головы? Думаю, следовало. Может быть, вам, живущим в мире без денег и частной собственности, убийство промышляющих грабежами полицейских покажется слишком жестоким? Но поверьте, они того заслуживают. Как я уже говорила, я сама была карманницей в молодости и обчистила не одну богатенькую лоялку. Но эти шакалы перед лоялками заискивают, стелются перед ними, а простых работяг они грабят и иногда убивают. Собственно, шакалами их прозвали неспроста. Своими повадками полицейские сильно напоминают этих животных. Кстати, одних из немногих, что сумели, благодаря своей непритязательности, выжить под завесой. Только представьте, каково это, когда ты, простая работяга, и отдаешь этим упырям свой заработок за декаду. Но полицейские далеко не главные наши цели. Мы убиваем их тогда, когда это необходимо. Либо они нам мешают, либо того требует справедливость. Иногда с нами связываются профсоюзы и сообщают имена конкретных полицейских, за кем числятся подтвержденные факты грабежей рабочих. Вороны, так мы зовем жандармов, и комитетские. Вот те уничтожения, кого для нас приоритетно. Иногда в наш черный список попадают чиновники и воротилы бизнеса, но обычно с ними работают другие сестры-агенты. Кстати, насчет комитетских. Совсем недавно нам, наконец, удалось ушлепать их главную шишку в тире. Целого старшего инспектора. Аника Барен, так звали эту суку. Ее казнь стала испытанием для сестры Элвин, бывшей комитетчицы, в прошлом небожительницы, подчиненной Баррен. Уж не знаю, было ли между ними что-то раньше или не было. Сама Элвин говорит, что не было. Но Элвин отказалась убивать ее. Казнила комитет Нди Пришлось долго уговаривать Элвин, чтобы та согласилась сыграть роль приманки в ловушке для барон. Было ясно, что решение это далось ей нелегко. Элвин связалась с бывшей начальницей и договорилась о встрече. После короткого обмена шифрованными сообщениями Элвин и Баррен встретились в номере дешевой гостиницы для разговора. Здесь я поставлю многоточие. Мы все основательно продумали и спланировали. Здание, прилегающие улицы, соседние номера — все было под нашим контролем. На случай, если бы Баррен явилась не одна, были предусмотрены надежные пути отхода. Но Баррен явилась одна. Девин пристрелила Баррен, едва та вошла в номер. И они с Элвин ушли. Все было сделано тихо. Тело старшего инспектора КБК обнаружили только на следующий день. Кстати, насчет Дивин. Это бесполая, одна из триумвиров Сарранг. С Дивин у нас с Дафи с дафи даже в большей мере, сложились очень теплые дружеские отношения. Человек — это поистине энциклопедических знаний. Дивин не только знает толк в экспроприациях и отлично стреляет. В «Солнце для всех» регулярно появляются написанные ею под разными псевдонимами теоретические статьи по экономике, историческому материализму и искусству спорить. Но вернусь к Элвин. Элвин пришлось нелегко после ликвидации Баррен. Она несколько дней беспробудно пила и принимала тяжелые наркотики. Ее триумвиры, Альва и Чейн, все время были рядом, опасаясь, как бы та чего не выкинула. Когда же, наконец, Элвин пришла в себя, то наотрез отказалась говорить о произошедшем с кем-либо. Думаю, она объяснилась с триумвирами, но те молчат. Лично я думаю, что между Элвин и ее бывшей начальницей все же что-то было. Но, как бы там ни было, Элвин сделала свой выбор и доказала преданность организации. Мне и самой пришлось пройти своего рода испытание, как и всем остальным в свое время. Моим первым серьезным делом, в котором я участвовала как полноправный боец ячейки, стала экспроприация одной богатой суки, управляющей банка. Сука эта имеет недвижимость по всему тиру и за его пределами, но постоянно живет в пентхаусе, занимающем три верхних этажа в 50-этажном кондоминиуме. Его-то мы, Саранг, ее триумвиры Девин и Азаль и я решили тогда экспроприировать в пользу организации. Понаблюдав за банкиршей несколько дней и выяснив необходимые детали относительно ее расписания, личной жизни, а также уровня подготовки ее личной охраны и охраны пентхауса, мы все тщательно спланировали и приступили к операции, в которой мне отводилась, пожалуй, самая рисковая часть. Вы, конечно, можете сказать, что я преувеличиваю, но сами посудите. Я должна была проникнуть в охраняемые апартаменты в элитном доме, в районе для богатых, обойти охрану и сигнализацию. Но это еще не все. Мне предстояло добраться до терминала, на который завязана вся техническая начинка пентхауса. Система безопасности, камеры наблюдения, доступ к воротам отдельной стоянки на нулевом этаже, выходы на лестницы, персональный лифт и еще куча всего. И я справилась. Не скажу, что это было легко. Я вошла через общий для всех обитателей кондоминиума подъезд. Кому приходилось бывать в подобных домах, те знают, что пройти в такое место уже целое дело. На входе охрана, камеры, контроль. Нужно приглашение или личное присутствие кого-то из жильцов, или пропуск, или звонок из квартиры. У меня были пропуск и приглашение, разумеется, поддельные. Одежда и макияж, как у богатой шлюхи. В общем, я вошла в здание и вызвала лифт. Поднявшись на последний доступный пассажирам этого лифта этаж, 47-й, Я заблокировала двери кабины и с помощью заколки для волос устроила короткое замыкание. Этим я спровоцировала запуск предусмотренного в таких случаях алгоритма проверки электроцепей, на время которого кабина заблокировалась и погрузилась в темноту. Затем вскрыла одну из потолочных панелей и выбралась в лифтовую шахту через расположенный за панелью сервисный люк. Едва я успела вернуть панель на прежнее место и ухватиться за торчавшую из бетонной стены шахты железную скобу, как услышала звук открывающихся дверей. В кабину никто не вошел, и через несколько секунд двери закрылись. Еще через секунду пустая кабина рванула вниз, на первый этаж, оставив меня висеть на кабиной лестницы внутри темного квадратного колодца. Всего от момента, когда я ткнула заколкой в нужное место сбоку от панели управления и до момента, когда лифт пришел в движение, прошло не более половины минуты. Не успея вовремя вернуть на место потолочную панель, и пришлось бы возвращаться и переносить операцию на другое время. Но я успела. Не зря тренировалась на лифте той же модели, только в другом месте. Поднявшись по скобам вверх, я оказалась в небольшом помещении. Над стройке над последним, пятидесятым этажом, куда выходили шахты всех имевшихся в здании лифтов, включая и персональный лифт хозяйки пентхауса, который в это время находился внизу, на парковке. Спуститься на верхний этаж пентхауса не составило труда. Все нужное, облегченное пром-альп-снаряжение и инструменты у меня было с собой, и внутрь я проникла незамеченной. Пришлось в одиночку вырубить и связать двоих слуг. Это было несложно. От одной из прислужниц я узнала, где именно находится нужный терминал, и подключила к терминалу устройство, которое дала мне Сарранг. Машинка быстро разобралась с защитой и отключила сигнализацию, передав управление всей электроникой апартаментов коммуникатору Сарранг. Убедившись, что охрана меня не заметила, я отправила Сарранг сообщение, и сестры вошли в здание по таким же, как у меня, поддельным пропускам. Они поднялись на том же лифте, что и я, и воспользовались входом для прислуги, отправив перед тем пустой хозяйский лифт с парковки в апартаменты, чтобы обмануть охрану. Признаюсь, когда все три охранницы, что находились в помещениях пентхауса, собрались встречать хозяйку в лифтовом холле, оставив без внимания служебный вход, я испытала облегчение. Мне не пришлось ни в кого стрелять. Не то чтобы я сомневалась в себе, я бы, конечно, смогла. Но все же в тот момент психологически я еще не была готова стрелять в людей, которые до того даже не знали о моем существовании. Хотя, конечно же, хорошо представляло, что за мразь идет в охрану банкиров. Если среди шакалов, особенно среди молодых, можно иногда встретить распропагандированных и наивных, наверняка мечтавших при поступлении на службу о том, как они, надев полицейскую форму, станут нести в общество добро и справедливость, то среди телохранителей таких романтиков точно не было и нет. Эти твари за деньги будут служить кому угодно. Сёстры зашли в тыл охране и перебили всех. На это ушли считанные секунды. Скрутив оставшуюся прислугу, халуик мы оставили в живых, мы вскрыли сейф в кабинете банкирши, откуда забрали 10 миллионов эксплор наличными, а также драгоценности почти на 4 миллиона, документы и информационные носители. Приятным дополнением успешной операции оказался тогда найденный в одной из комнат сейф с оружием и боеприпасами — которая вместе со снятыми с убитых охранец трофеями пополнила арсенал нашей ячейки. Собрав добычу, мы спустились в лифте на обособленную парковку хозяйки апартаментов и беспрепятственно покинули кондоминиум на одной из стоявших там машин. Никогда прежде до того мне не приходилось участвовать в делах столь дерзких и профессионально проработанных, как та экспроприация. Хотя 10 лет назад в Инпрае. Мне случалось бывать в местах, куда лучше охраняемых и более опасных. В настоящих дворцах. Правда, в те дворцы я входила, брала свое и уходила незамеченной. Но чтобы так? И в такой компании? Впрочем, в сравнении с последующими делами, это было легкой разминкой. Как позже мне сказала сама Сарранг, меня проверяли. И я прошла проверку. Глава двадцать Начало конца. «Ну, здравствуй, сестра!» — поприветствовала Вейн Чейн, когда та забралась в салон машины. «Привет, Вейнс!» — ответила Чейн, улыбнувшись. Бесполой закрыла дверь и принялась расстегивать плащ. «Рада тебя видеть!» — добавила она, закинув дождевик на заднее сиденье и усевшись удобно в кресле. «И я рада видеть тебя!» — сказала Вейнс. Она включила скорость — Легкий, имевший форму наконечника стрелы, трехколесный автомобиль марки Лебедь мягко тронулся с места, покатив по пустынной улице, где Вейнс только что подобрала Чейн. Куда едем? Спросила Андрагин обесполый. В Пир. Почти 800 километров. Быстрее было бы слетать флайером. Ага, согласилась Чейн. Точно. Вот только погода сейчас нелетная. Вейнс рассмеялась. Погода уже лет 200 как нелетная. Это уж точно. Чейн как-то невесело усмехнулась. Было заметно, что ее что-то беспокоило. Но, кроме шуток, — продолжила бесполое сейчас лететь в том направлении — очень плохая идея. Сказав это, она глянула на Вейнс и, встретив вопросительный взгляд, той, понимающей, кивнула. — Ах да, ты, наверное, еще не в курсе. Пару часов назад между Тиром и Пиром был уничтожен флайер генерала Небесной милиции. — Охренеть! — Только и сказала на это Вейнс. Не то слово. Наши постарались? Пока неизвестно. Пожала плечами Чейн. Известно только, что это была Этершейл. Надо же... Медленно произнесла Вейнс. Элвин уже знает? Нет. Ответила Чейн немного нервно. Но и это еще не все. Что еще? Погибла Джелис, сестра Элвин. Ее машину разнесло ракетой недалеко от места, где были найдены обломки флайера. На той самой трассе, по которой нам ехать. Блять, только смогла выдавить Вейнс. Да уж, — покачала головой Чейн. Но и это еще не все. Вейнс включила автопилот и, повернувшись, уставилась на Чейн. Дай угадаю. Последняя новость бьет первые две? В общем, да. Чейн согласно кивнула, потом замолчала и минуту сосредоточенно, будто что-то вспоминая, смотрела перед собой сквозь лобовое стекло. — Я только сегодня узнала, — наконец заговорила она, — о том, что Джелис больше года была одной из нас. Вернее, — поправилась она, — Джелис выдавала себя за одну из нас. — Вот так дела. — Вейнс коснулась губ кончиками пальцев. О том, что спецслужбы поверхности не упускали возможности внедрить в организацию и блестян своих агентов и провокаторов, Вейнс было хорошо известно, и сама она уже успела поиметь с ними дело. Порой из-за одной подосланной гадины прекращали существовать целые ячейки. Их участницы попросту исчезали, пропадали без вести. Но об агентах небесной милиции она только слышала, что их крайне трудно вычислить. Другой уровень подготовки, другие технологии. «Джелис убила Селен», — продолжала тем временем Чейн. «Так звали сестру с неба. Я с ней работала». Винс не стала ничего говорить. Она лишь положила ладонь на руку Чейн и крепко сжала. Вейнс вывела Лебедя на магистраль и увеличила скорость до предельно допустимой в черте города. Машина понеслась по растрескавшемуся асфальту, наматывая километры на широкие колеса. Через полчаса они выехали из города на кольцевую автодорогу, а спустя еще 10 минут Вейнс свернула на трассу 115-543, на которой Лебедь наконец смог показать, на что был способен. Первый патруль дорожной полиции с излучателем принудительного ограничения скорости был в 5 километрах от места происшествия. Лебедь послушно снизил скорость. Далее патрули стояли через каждый километр, и каждый раз, проезжая мимо патруля, машина подчинялась очередному ограничителю. Приближаясь к месту, они уже за несколько сот метров смогли рассмотреть в темноте множество источников света. Когда же подъехали ближе то оказались посреди скопления из примерно двух десятков машин, припаркованных по обе стороны дороги. Большинство машин были штатскими, но Вейнс заметила среди них несколько знакомых черных бронемобилей с красными полосами вдоль бортов. Тут и там у машин топтались группки людей, что-то между собой обсуждавших и не проявлявших интереса к медленно ползущему мимо потоку транспорта. Проехав дальше, Вейнс увидела в стороне от дороги большой размером с автобус «Флайер». На носу и на хвостовом оперении флайера поблескивали синие красно зеленые маячки. Небесная машина стояла со сложенными по бокам крыльями. Видом она отдаленно походила на хищную птицу, таких Вейнс прежде не доводилось видеть. Рядом с флайером Вейнс заметила небожительницу, уж этих ни с кем не спутаешь, перед которой с понурым видом выстроились несколько штатских и одна ворона. Небожительница что-то говорила собравшимся, а те ели ее глазами. «Небесная милиция», — сказала Чейн, кивнув в сторону флайера. «Наверное, генерал не ниже. И шишки из комитета». «Наверное, зря мы поехали этой дорогой, Чейн», — сказала Вейнс. «Самый быстрый путь», — пожав плечами, — ответила Чейн. «А если проверка?» «Это вряд ли. Им сейчас не до того». В этот момент Лебедь вовсе перестал подчиняться Вейнс, передав управление полицейскому излучателю. Скорость машины снизилась до скорости пешехода. Отстранившись от штурвала, Вейнс повернулась к Чейн и серьезно спросила. «У тебя при себе никакого пальва нет?» Чейн успокаивающе улыбнулась и ответила. «Только гибрид». Губы Вейнс на мгновение тронула едва заметная улыбка. Вспомнилась, как три года назад они впервые встретились с Чейн в темном проезде рабочего квартала. Вейнс взглянула на спутницу и сразу поняла, что та догадалась о ходе ее мыслей. Чейн была на удивление проницательным человеком. Это ее качество, как отмечали многие из знакомых с ней сестер, позволяло ей легко находить общий язык с совершенно разными людьми и заводить новые знакомства. Взять, к примеру, саму Вейнс. После случая в проезде не прошло и пары дней, как Вейнс прониклась к чейн самыми дружественными чувствами. «Гибрид и у меня есть», — тихо сказала она, уже без улыбки. Они, наконец, подъехали к месту, где все произошло, и остановились, чтобы пропустить встречную машину. Из четырех полос трассы три были перекрыты ограждениями. Пока они стояли, внимательно осмотрелись. Повсюду расхаживали люди в штатском с мощными фонарями. «Комитетские», — решила Вейнс. «Мелькали вороны». Самой взорванной машины нигде видно не было, только множество бесформенных обломков усеивали трассу и обочину. Постояв минуту, «Лебедь» тронулся и стал объезжать участок с сильно поврежденным дорожным покрытием, охватывавший обе встречные полосы и одну попутную. Посреди покоробленного участка зияло внушительных размеров воронка. «Хорошо рвануло», — заметила Вейнс. «Да», — согласилась Чейн, — «похоже на добротную мину». «Или ракету. Или ракету». «Скорее всего, именно ракеты и долбанули». С земли или даже с воздуха. Помолчав немного, Вейнс заключила. Да, с воздуха. Подбили ведь еще и флайер мамаши этой Джелис. Вряд ли действовали разные группы. Если это была засада на трассе с ракетой «Земля-воздух», то эти сестренки просто дьявольски везучие. Радиус поражения у таких ракет небольшой. А вот если на флайере... Разминувшись с колонны встречного транспорта, медленно подползавшей к месту происшествия, Лебедь стал понемногу набирать скорость. Когда они проехали мимо последнего патруля и было снято последнее ограничение, Вэйн снова дала свободу лебедю и их на несколько секунд вжала в кресло. Насколько мне известно, сказала после некоторой паузы Чейн, на весь тир у наших имеется всего четыре боевых флайера, и каждая ракета на них на вес платины. Координационная группа не дала бы разрешения их применять по столь ничтожным целям, как милицейский флаер, И тем более какая-то там легковушка. Если только они точно не знали, что в летуне будет генерал. «Хм...» — воинца взглянула на подругу. «Так ты думаешь, засада у дороги?» «Вряд ли...» — Чейн покачала головой. «Это были сестры сверху. Больше некому. И все это из-за той сестры, с которой мы должны встретиться...» Задумчиво произнесла тогда Вейнс. Она проверила автопилот и откинулась в кресле, заложив ногу на ногу. Вейнс была в бордово-черном облегающем костюме, элегантно подчеркивавшем красоту ее фигуры. «Похоже, — продолжала она, — что сестра это знает что-то очень важное. Что-то такое, ради чего мусорская крыса не побоялась раскрыться и напасть». Чейн задумчиво покивала. «Келли...» «Что — Что? — спросила Вейнс. — Ее так зовут, — сказала Чейн. — Келли. — Они втроем. Келли, Селен и эта сука Джелис вместе учились в академии. Так она и внедрилась в организацию. Через доверие. — А потом она убила одну из подруг и стала преследовать вторую, — подытожила Вейнс. — Да, — согласилась Чейн. — Именно так. — Какой же мразью была этот Джелис! — Она никогда раньше не была в Пирре. Не сказать, чтобы городишка ей сильно понравился, но Вейнс приходилось бывать в местах и куда более дерьмовых. Пир оказался средней паршивости Дрой, похуже Тира или Авальтака, но получше Орена, Хиоли или Каттера, где уже лет 20 как позакрывались большая часть предприятий, и большинство населения разъехалось. А то, что осталось, настолько одичало, что скатилось до каннибализма. Пир, конечно, не выглядел местом, в котором Вейнс захотелось бы поселиться, но здесь ее точно не станут пытаться сожрать. Еще до того, как они въехали в пир, Чейн понялась было изучать карту города в навигаторе машины, избегая делать при этом какие-либо записи или отметки. Вейнс некоторое время с улыбкой наблюдала за ней и, наконец, сказала, «Чейн, вся электроника в этой машине прошла через руки саранг. Просто введи нужный адрес и проложи путь». Навигатор не отправляет в дорожную полицию никаких данных о маршрутах и не хранит в памяти того, чего не следует. То бы сразу и сказала. Низко прогудела Чейн, вписывая в навигатор конечный пункт. — Что это за место? — спросила Вейнс. — Заброшенный пищекомбинат. Вейнс поморщилась. — А это Келли, та еще любительница приключений. — Вот, посмотри. Чейн выделила на голограмме нужный участок и увеличила его. Здесь вокруг нет жилых районов, А это значит, нет и патрулей. И Вейнс некоторое время молча рассматривала карту, после чего заметила. Что ж, девочка не глупая. Келли ведь это девчачье имя. Объездной дороги в Пирре не было, и им пришлось около часа пробираться через город. Большинство улиц, по которым они ехали, были сильно разбиты и освещены либо плохо, либо вовсе не имели никакого освещения. Некоторые центральные районы города уровнем разрухи и общей дерьмовости сильно превосходили самые распоследние из Тирских окраин. Но попадались и районы относительного достатка, и даже парочка элитных жилых комплексов, смотревшихся такими островками кичливой роскоши посреди моря разрухи и нищеты. Несколько раз Вейнс заезжала в автомобильные пробки, из которых приходилось выбираться задним ходом, нагло сигналить и напирать на окружавший их транспорт, пользуясь тем, что «Лебедь» — машина из тех, что могли себе позволить только люди очень богатые. С такими обычно никто не хочет связываться. А еще таких не останавливает дорожная полиция, бескрайне на то необходимости. Один раз они оказались зажаты между медленно ползущими трамваями и, не имея возможности их обогнать, были вынуждены тащиться с ними несколько километров в течение 15 минут так как дорога, с одной стороны, попросту отсутствовала, обвалилась неизвестно куда. Еще они едва не сорвались с моста, посреди которого оказалась внушительных размеров дыра. Похоже, местные водители вносили соответствующие настройки в свои навигаторы вручную, потому как сеть не оповестила лебедь об опасности, и машина отреагировала в последний момент, когда ее датчики увидели, что дорога повреждена. Они ехали все дальше вглубь пира. Мимо заводов, фабрик и рабочих кварталов, мимо железнодорожных станций, мимо огромных пустырей, мимо залитых черной жижей котлованов. Наконец они выбрались на широкую дорогу, посреди которой были проложены не две, а сразу шесть трамвайных линий. Дорога лежала между каких-то непонятного назначения уродливых строений и вела в темноту. Расплескивая по сторонам густую грязевую жижу из дорожных ям, лебедь покатил по этой пустынной дороге. Довольно скоро уродливые строения закончились, и дорога потянулась через огромный пустырь протяженностью в два с лишним километра, за которым, наконец, стали проступать контуры монструозных строений. «Ну вот, похоже, мы на месте», — сказала Чейн, когда лебедь выехал на довольно большую асфальтированную площадь с трамвайным разворотным кольцом. «По карте вокруг площади стояли корпуса пищекомбината, но видно их не было». Фары лебедя выхватили впереди административный корпус комбината, явно заброшенное пятиэтажное здание с маленькими черными окошками. «Надеюсь, ты не собираешься туда идти?» — серьезно спросила Чейн Вейнз. «А зачем куда-то ходить?» — удивилась Бесполая. «Я здесь, рядом», — сказала она, потянувшись за лежавшим на заднем сиденье плащом. Надев плащ, Чейн открыла дверь и вылезла из машины, громко при этом выругавшись, наступив в лужу. «Келли! Позвала она во всю силу своего мощного баса. «Это я! Чейн! Келли, ты здесь!» Чейн успела повторить имя сестры и свое еще несколько раз, прежде чем Вейнс заметила, как из одного из черных проемов на первом этаже здания выбралась темная фигура и направилась к ним. Фигура вышла в свет фар и быстрым шагом двинулась к машине. Тогда Вейнс спешно накинула плащ и тоже выбралась наружу. Не сговариваясь, они вместе с Вейнс побежали навстречу фигуре в грязном сиреневом плаще. «Ну, как ты, сестра?» — первая заговорила с Келли Чейн, когда они встретились в паре десятков метров от лебедя. «Немного замерзла», — стуча зубами, произнесла та. В свете фар Вейнс рассмотрела под надвинутым на голову капюшоном чумазой, загорелое под настоящим солнцем лицо с большими светло-зелеными глазами. «Скорее», — сказал Вейнс, — «идемте в машину». Здесь и правда холодно. Вместо эпилога. Эксцерпции. Из хроник первых дней революции. Третьего дня пятой декады, лета 546 года. 3, 5, 2, 546. Утро. Мировая сеть атакована хакерами и блессян, и изгоев. Взломаны информационные каналы крупнейших СМИ конфедерации, Каата и Великого Севера. Прошла массовая рассылка записи тайного дикархиона, на котором обсуждался и был одобрен план скорого начала войны между Севером и Югом. На голограмме дикархи цинично обсуждают необходимость сокращения избыточного населения поверхности, называя его «стадом». Далее, одна из генералов небесной милиции «Четыре дня назад генерал погибла при неуточненных обстоятельствах», подробно излагает детали предстоящей бойни. Выступающие не скрывают того, что правительства, государства, поверхности являются марионеточными и полностью им подчинены. Середина дня. Спецслужбы оказывают активное противодействие хакерам. Жандармерия Конфедерации и охранная полиция Великого Севера проводят массовые аресты всех, кто когда-либо были уличены или подозревались в киберпреступлениях. Несмотря на усилия властей, запись тайного декархиона приобретает характер вирусной. Ее распространение по сети подобно волнам цунами. В распространении участвуют граждане, никогда прежде не имевшие отношения к революционерам. На крупных предприятиях власти глушат связь и доступ к сети — Но информация просачивается. Начинаются стихийные собрания, перерастающие местами в митинги. Слышатся возгласы недовольства и антиправительственные высказывания. Охранные службы предприятий переходят в режим повышенной готовности. В сети появляются и тут же исчезают новости об остановке производства сразу на нескольких концернах и комбинатах в городах-миллионниках. Вечер. Продолжаются аресты по всей конфедерации. Из Великого Севера поступают первые подтверждения готовившейся агрессии против южан. Крупные соединения флота ВС под предлогом учений, о которых было известно военным конфедерации, но не объединенному парламенту, сосредоточены в водах Айлесского пролива, самый короткий путь между двумя материками. Кроме того, от некоторых диссидентов северян становится известно о подозрительной активности военной авиации у Южного побережья. Верховный канцлер Великого Севера делает официальное заявление, в котором отрицает свою причастность к заговору Дегархиона. Она публично выражает недоверие Кабинету министров и главе Генерального штаба Вооруженных сил. Через час с аналогичным заявлением выступает первый спикер Объединенного парламента конфедерации. Объединенный парламент Конфедерации собирается на экстренное заседание. СМИ сообщают о беспорядках на улицах Энпраи, Риканы, Авальтака, Тира, Мирта, Аморка, Новой Терраты и десятка других крупных городов и агломераций. На предприятиях идут столкновения рабочих с бойцами служб охраны и частных полицейских компаний. Точно известно, что на нескольких крупных комбинатах власть захвачена теневыми профсоюзами. Руководство предприятий, а также главы и активисты легальных профсоюзов арестованы восставшими. Поздняя ночь. Повсюду в городах Конфедерации идут ожесточенные столкновения недовольных граждан с полицией и пришедшей на помощь полиции жандармерией. Среди протестующих появляются жандармские и комитетские провокаторы. Из Великого Севера новости не поступают. По всей территории ВС объявлен комендантский час, отключена сеть, работают только проправительственные радиостанции, призывающие граждан к порядку и непрестанно заверяющие слушатели в том, что ситуация под контролем. Объединенный парламент конфедерации принимает решение о введении в 27 штатах чрезвычайного положения. Точно известно, что военный министр отстранена от должности. Появляется неподтвержденная информация об аресте бывшего военного министра и ее первых заместителей. Армия Конфедерации переходит под командование первого спикера парламента. В парламенте постоянно звучат заявления о непричастности парламентариев к заговору Декархиона и обвинения в адрес небесного правительства. СМИ теряются и путаются в оценках происходящего, так как от властей поступают противоречивые указания. Некоторые новостные каналы блокированы, Их руководство и сотрудники арестованы представителями восставших. В сети нарастает активность революционеров. Публикуются цифровые версии запрещенных и блестянских, и анархистских газет и бюллетеней. «Солнце для всех», «Народный гнев». На официальных правительственных каналах появляются несколько статей известной экстремистки Трилти, которые тут же копируются и становятся вирусными. Трилти призывает не идти на поводу у жандармских провокаторов и не предаваться бессмысленным грабежам и насилию, а выдвигать политические требования. 4 дня пятой декады лета 546 -го года. 4, 5, 2, 546. Раннее утро. Премьер-министр Кфара и президент Каата с разницей в полтора часа заявляют о своем осуждении небесного правительства и призывают соседей не идти на поводу у небесных провокаторов и решительно разобраться с пошедшей на сговор с небожителями, распоясавшейся военщиной. Декархион никак не реагирует на заявления лидеров стран-поверхности. Небесные СМИ молчат уже сутки. Сообщение с небом прервано. Становится известно о нападениях на небожительниц в Кваре и Каате. Семь подтвержденных случаев гибели жертв нападений. Тем временем в Конфедерации продолжаются аресты военных. КБК заводит несколько десятков уголовных дел на старших офицеров армии Конфедерации, чью причастность к заговору Дикархиона отрицать невозможно, так как их имена были прямо названы недавно погибшей Этаршеил. Транспортные движения в городах парализовано полностью. Общественный транспорт служит материалом для баррикад. Метрополитены мегаполисов захвачены и успешно удерживаются коммунами изгоев. Подача в них энергии прекращена и движение поездов остановлено. Но это не мешает боевым ячейкам городских партизан использовать подземку для маневров в битвах с полицией. Середина дня. Первые новости из Великого Севера стали поступать ближе к середине дня когда там снова заработала сеть. Оказалось, что за время комендантского часа были арестованы четыре министра и вся верхушка армии. Верховный канцлер объявил о чрезвычайном положении по всей стране. Были назначены новые исполняющие обязанности министров и новые военные чины. Начались переговоры о срочном визите главы Северного государства в Конфедерацию. Митингующие в Энпрайе... Столица Конфедерации требует открытого суда над военным министром, ее заместителями и высшими чинами армии. Повсюду на захваченных восставшими рабочими предприятиях выдвигаются открыто и блестянские требования, в числе которых легализация деятельности профсоюзов и повсеместное сокращение рабочей смены с 9 до 5 часов. На некоторых заводах и фабриках продолжаются кровавые бои с охраной и частной полицией. Вечер. Первый спикер Объединенного парламента Конфедерации выступает с заявлением, в котором гневно осуждает Небесный Декархион и его соучастников на поверхности, арестованных военных конфедераций. Она одобряет действия Верховного канцлера Великого Севера в отношении военных северян и выражает надежду на скорую встречу с канцлером. В сети юга и севера хаос — Цензура не справляется с непрерывными хакерскими атаками на силовые структуры и СМИ. В нескольких городах-миллионниках властям удается отключить сеть, но лучше бы они этого не делали. Кровопролитие на улицах больших городов. Протестующие набрасываются на полицейских, разоружают, избивают и убивают их. В некоторых местах жандармы уверенно держат оборону в административных зданиях, обстреливая вооруженных камнями, ломами, арматурными обрезками и отнятым у полицейских оружием граждан, повсюду убитые и раненые. Захватившие предприятия рабочие более организованные, нежели уличные стихийные демонстранты. Разоружив и арестовав охрану, они действуют согласованно, благодаря координирующим их действия профсоюзным активистам и направленным к ним революционными организациями комиссарам. Между удерживаемыми предприятиями постепенно налаживается связь. В это время на улицах городов все громче звучат требования об уничтожении завесы и экономической блокаде неба. Ночь. Волны народного гнева захлестывают и топят в крови районы богачей. Конец. Пролог. Древние. Глава без номера, которая должна быть первой. Творцы. Штиль. Середина лета. Середина дня. Солнце в зените. Рядом чуть восточнее светило поблескивает белым серп Аэллы. Одно из трех лун Террии, медленно плывущей по небосводу с запада на восток. Это движение спутника планеты можно видеть невооруженным взглядом, если внимательно присмотреться. Родные сестры Аэлы, Уалла и Эолла, сейчас за горизонтом. Но когда Аэлла склонится к востоку, на западе взойдет золотая Оалла, и тогда непродолжительное время можно будет видеть обе луны одновременно, разные по цвету и абсолютно одинаковые по размеру и форме. Штиль. Океан подобен зеркалу. Ветер стих на рассвете, и океан замер, замолчал, притаился притворился зеркалом. Лишь в момент прохода Аэллы по краю солнечного диска четверть часа назад это голубое зеркало тронуло легкая репь, а потом снова штиль. Только высоко-высоко в небе плывут белёсые перистые облачка. Небо пусто, в нем нет ни единого живого существа. Вся жизнь подводной гладью и в глубинах океана. Океан полон жизни — То и дело неподвижное зеркало взрежет рыбий плавник. Один, за ним другой. Стайка рыбешек прочертит по глади ряд параллельных прямых линий, от которых в стороны разойдутся быстро исчезающие стрелки. Всплеснет где-то ластый одинокий морской зверь. Океан живой. Он только притворяется мертвым зеркалом. Но вот и в небе появляются признаки жизни. Три точки — Две черные и одна белая возникают на севере. Точки эти быстро увеличиваются в размерах, принимают неясные пока очертания, а в это время участок воды в форме правильной окружности приходит в движение. Вода вскипает, исторгая из себя облако пара, которое, вопреки естественным законам природы, быстро уплотняется и превращается в нечто пористое, внешне похожее на губку — Посреди водной глади растет небольшой остров. Остров имеет форму шайбы, он растет стремительно, вода вокруг него кипит, источая сотни кубометров пара, которые остров впитывает порами, увеличивая свою массу. А тем временем приблизившиеся точки уже превратились в птиц. Птицы эти огромные, размах их крыльев не менее восьми метров, и красивые две черные и одна белая. Они похожи на орлов. К моменту, когда птицы оказываются над островом и принимаются кружить вокруг него, остров разрастается до полумили в поперечнике. Кипение вдруг затихает, но не прекращается, а обтекает остров и смещается в сторону на расстоянии нескольких миль, откуда тонкая стройка пара продолжает питать остров. Одна из птиц, белая, роняет с крыльев на остров пыльцу, И пыльца это, едва коснувшись пористой поверхности, начинает произрастать зеленой сочной травой. В считанные минуты остров зеленеет. Птицы вскрикивают, как кричат орлы. Они делают несколько кругов поодаль от берега, затем возвращаются, снижаются и садятся на зеленую поляну посреди океана. Садясь вместе, птицы начинают меняться. Перья их втягиваются, крылья уходят за спину — мощные клювы и когти стаивают, тела уменьшаются в размерах. И вот это уже не птицы, а люди. Двое мужчин и одна женщина. Все трое одеты в длинные свободные одежды наподобие хитонов. Одежды мужчин светло-серых оттенков доходят до колен, обнажая мощные мускулистые ноги в сандалиях, на широких плечах пурпурные плащи, на предплечьях, наручи из металла серебристо-желтого цвета, а на головах такие же обручи. Одежда женщины, белая, с элементами голубого, длиннее, опускается до щиколоток. Тонкая талия подпоясана широкой золотой лентой, плечи и руки ее, белоснежные и восхитительно изящные, обнажены, золотисто-соломенные волосы замысловато уложены и на голове диадема из того же металла, что и обручи мужчин. У всех троих за спинами небольшие плоские ранцы, наполненные веществом, похожим на серую пыль. Это то, что еще минуту назад составляло тела птиц, в которые люди были обличены, как в костюмы. Эта пыль подчиняется воле людей. Она способна принимать любую форму, используя при этом молекулы и атомы среды, с которой взаимодействуют. «Вот мы и на месте», — говорит старший из мужчин. Голос его в меру низок и мелодичен. Лицо мужественно, благородно. Прямой нос, чуть глубоко посаженные голубые глаза, под тяжелым лбом смотрят зорко, внимательно. Лицо обрамлено окладистой русой бородой. Он смугл от долгого пребывания под палящим солнцем, и кожа его обветрена. Йорик — таково его имя. «Хорошая погода для работы», — говорит второй мужчина. Этот чуть моложе Йорика, без бороды, тоже смугл и русоволос, чуть ниже ростом и чуть шире в плечах. Лицо его красиво, взгляд приветлив и добр. Взгляд уверенного в своих силах умного человека. Это Орей. Он муж белокожей женщины, что была белой птицей, а юрик ее старший брат. — И рабочее место у нас сегодня уютное, — добавляет Орей, ласково глядя на супругу. Обычно мы с Йориком обходимся голым кораллом. Он оглядывает взглядом о заросшую густую муровой поляну, на которой уже начали расцветать цветы — желтые, розовые и фиолетовые ромашки и колокольчики. Уголки губ женщины чуть подаются вверх, на щеках проступают милые ямочки. Женщину зовут Адара. Она безупречно прекрасна. Большие миндалевидные глаза на нежном овальном лице — Прямой, как у брата нос, подевичий, утончен и аккуратен. Большой, красивый рот, мягкий подбородок, на правой щеке родинка. Адара — ровесница мужа, но выглядит моложе. Она — биолог, и здесь просто потому, что давно хотела посмотреть своими глазами на то, как работают двое ее любимых мужчин — муж и брат, коллеги и большие друзья. Вот в этом все мужчины. Продолжая улыбаться, говорит Адара. Голос ее тонок и мелодичен. Если бы она сейчас заговорила стихами, Получилась бы песня. Вы пренебрегаете уютом. Да что там! Если вас вовремя не накормить, Работать будете до голодного обморока. Если бы мир сотворил Бог, С ним рядом непременно должна была быть женщина. Мужчины дружно рассмеялись. — Да уж, сестренка, ты права, — Отсмеявшись произносит Юрик. Иначе этот бог должен быть суровым аскетом. А такой нас сотворяет. — У нашего бога точно была подруга-женщина, — говорит Орей. — Наш мир красив, и в нем есть женщины. — Верно, дружище, — Юрик хлопает Орея по плечу, — полностью с тобой согласен. Некоторое время трое ведут непринужденный разговор, дожидаясь отчета от трое микромашин, которые размножается в ста милях к северу, Там, где посреди штиля из воды уже растет и пучится пунцовое облако. Наконец отчет приходит, и Йорик обрывает разговор о божественном. «Ну что?» — он весело смотрит на товарища. «Сегодня начинаешь ты, Орей? Покажи супруге, как мы это делаем. А я позабочусь о безопасности и проконтролирую». Сказав это, Йорик передает Орею полномочия Создателя. Теперь Рой на горизонте подчиняется его воле. «Давай, любимый, покажи, что ты умеешь!» Мягко нараспев произносит Адара, шагнув к мужу и беря его под руку. Орей смотрит на прильнувшую к его плечу Адару, улыбается. Орей обожает ее. В это время Йорик поднимает перед собой ладонь и совершает манипуляции пальцами. Со стороны это выглядит так, будто он ощупывает невидимый шар. При этом по периметру острова Из травы начинает подниматься прозрачная стена. Стена растет сначала прямо вверх, но потом края ее заваливаются внутрь образуемого ею идеального круга, и в итоге над троицей смыкается купол. Вода снаружи вокруг острова яростно вскипает, и остров начинает подниматься вверх. Со стороны остров теперь похож на выпуклый цветок на тонком стебле. «Начинай», — говорит юрик Арею. Орей мягко снимает ладонь супруги со своего локтя, касается губами ее пальцев и отходит немного в сторону. Он простирает обе руки перед собой и начинает творить. Адара с интересом всматривается вдаль и видит, как пунцовое облако на горизонте резко вспучивается, внутри него начинают сверкать молнии, а в стороны от облака по воде быстро расходятся концентрические валы тумана. Океан вокруг облака приходит в движение. Воды со всех сторон устремляются к сгустившемуся и почерневшему облачному шару, как если бы под ним возник гигантский водоворот. Даже перистые облака в небе вокруг места творения замерли. В следующий миг над черным шаром, разросшимся до по меньшей мере двух десятков миль в вширь и в высоту, что-то блеснуло, отразив солнечные лучи. Адара увидела тонкую серебристо-желтую иглу, выдвинувшуюся из верхней части шара. «Это центральный стержень», — говорит рядом Йорик. Адара вздрагивает. Она не заметила, как брат подошел и стал рядом. Он пока растет вниз, вглубь океанической плиты. Рей сейчас контролирует процесс прорастания, поэтому не отвлекай его. Я буду объяснять тебе, что происходит. «А мы не мешаем ему?» — спрашивает Адара. «Нет, он будет реагировать только на прямые обращения. Это нужно для того, чтобы помощник, то есть я, мог сообщить ему о возникшей опасности или замеченной ошибке». «А разве?» — начинает она опасливо. «Нет, сестра. Не дает ей закончить юрик Нам ничто не угрожает. И ошибок у нас с Ареями не бывает. Но правила надо соблюдать». «Смотри». Юрик показывает рукой на творение. «Пошел вверх». В этот момент игла над шаром начинает заметно удлиняться. Воздух вокруг иглы темнеет, становится полупрозрачным на глазах. В нескольких наиболее темных местах вспыхивают разряды молний. Треть мили в секунду, говорит Юрик, хорошо идет. Вот эта скорость! Адара смотрит завораженно. Там ведь сейчас страшное происходит. А как же рыбы, животные? Мелочь, вроде планктона, варится а большая живность спасается бегством», — объясняет Юрик. «В самом начале процесса машины собирают по периметру творения ультразвуковые сирены, которые распугивают все, что способно слышать и соображать. Так что, когда начинается, животных там уже нет». Женщина вздыхает с облегчением и переводит взгляд на мужа. Орей стоит сосредоточенный, глаза его закрыты, а пальцы на вытянутых вперед руках то редко, то часто подрагивают». «Справляется!» — с улыбкой произносит Йорик. «Он способный. Я в последнее время все чаще перекладываю эту часть работы на него. Думаю, еще пару сотен башен, и нас с Ореем разделят. Назначат каждому по помощнику». Он несколько секунд смотрит на товарища, после добавляет с едва заметным сожалением. «Работы еще много. Как только совет увидит, что кто-то из вторых готов стать первым, тотчас переведут к нему в пару кого-то подходящего с кольца». Йорик на минуту прикрывает глаза, просматривает какой-то доклад, понимает Адара, затем поднимает руку, и их площадка под куполом приходит в движение. Начинает плавно подниматься вверх, как гигантский лифт. Стержень вдали растет, высота его уже больше сотни миль. Облака в небе, что остановились в начале творения, теперь все бегут к окутанному тьмой стержню, впитываются в тьму, отдавая свои молекулы микромашинам, которые разбирают полученную влагу и атмосферные газы на атомы и встраивают в создаваемую структуру. Это будет уже двухтысячная башня, созданная Юриком и Ореем. Сорок лет товарищи возводят башни в океане Террии. Пятьдесят башен в год, одна башня в декаду. Они не одни — Помимо них в строительстве башен занято еще 11 пар специалистов. Но кроме башен есть еще «Великое кольцо» — обруч вокруг экватора планеты шириной в 7 и поднятый на высоту 12 миль, на который в будущем планируется перенести все производство пищи. Над созданием «Великого кольца» работают сотни специалистов. Все они — Йорик, Рей, 22 других творца башен и 4 сотни творцов кольца — лучшие умы планеты. Террия чтит их, этих отважных мужчин и женщин, способных управлять сверхкрупными раями микромашин, своих спасителей, подобно тем славным предкам-героям, что создали космическую систему Аэлла-Оалла-Эолла, стабилизировавшую орбиту Террии три тысячелетия назад. И они, Йорик и Орей, несут звание Героев Террии с честью. Адара, будучи сама выдающимся ученым-биологом, гордится своим мужем и братом, как и Таледа, сестра Орея и жена Йорика, которая очень хотела присутствовать сейчас здесь, с ними, но была вынуждена в последний момент остаться на службе с поступившим пациентом, так как она — врач. Через час платформа создателей застывает на высоте 50 миль. Подниматься выше нет необходимости. Стержень будущей башни вдали блестит, натянутый между океаном и небом серебристо-золотой нитью. Угольно-черное облако внизу разрослось, накрыв две трети расстояния между стержнем и стеблем платформы. Там, в черноте, идет непрерывный синтез материала, из которого будут возводиться основные конструкции башни. Первый этап создания завершен, настал черед второго этапа. Ри открывает глаза, опускает руки. В его осанке заметна усталость, но лицо мужчины исполнено радости и удовлетворения от проделанной работы. Он смотрит на жену. но «Ну, как тебе зрелище?» Вместо ответа Адара шагнула к Арею и поцеловала его в щеку. «Значит, понравилось», — говорит тогда Арей, глядя на Адару. «Очень. Я много раз видела, как создают башни, но никакая запись, даже прямая трансляция не сравнится с этим». Женщина кидывает взглядом поляну под куполом и бесконечный простор снаружи, затем подходит к куполу и смотрит вниз, на океан, и черное облако впереди. На поверхности океана, внизу, к этому времени, не остается и следа от прежнего штиля. Беспорядочные свирепые ветры носятся над клубящимся черным округлым полем протяженностью в полторы сотни миль. Из-под краев облачного поля во все стороны расходятся высокие пенистые валы. «Дух захватывает», — наконец произносит она и оборачивается к мужу и брату. «И еще... Вы чувствуете, как раскачивается площадка?» «Стебель тонкий», — отвечает Юрий. «Но очень крепкий», — добавляет Йорик. «Если хочешь, могу нарастить под платформой пару генераторов силовых полей и качание прекратится. Сейчас снаружи начнется ураган, качать будет сильнее». «Не нужно. Я хотела бы, чтобы все было так, как у вас обычно бывает». «Обычно у нас не так красиво, Адара!» Юрик делает широкий жест рукой, показывая, что говорит о густой траве, в которой ноги людей утопают до середины голени. «Мне действительно представляется чудом то, как ты повелеваешь живой природой. Ведь это настоящие трава и цветы. В микромасштабе каждая травинка столь же велика, как и башня, только живая и потому намного сложнее» а ты заставляешь ее расти быстрее, чем мы с наши башни. Но у растений есть уже генетический код. Готовая программа развития, созданная естественным образом самой природой, отвечает женщина. Щеки ее тронул едва заметный румянец. Слова, сказанные братом, ее смутили. Изменения, которые мы вносим в генетический код, на самом деле незначительны, а программа создания башни полностью написана человеком. «И этот человек не я и не твой муж», — добавляет Юрик. «Это вообще не один человек. Мы же лишь следим за исполнением программы, написанной гениями. Просто так сложилось, что мы можем управлять очень большими армиями микромашин. Можем контролировать эту стихию. Довольно тупую и, как следствие, опасную. И пусть ты или моя Толеда и не можете подчинять своей воле такие армии, а командуйте маленькими отрядами» однако результаты вашего командования меня впечатляют больше, чем собственные. Повелевать царством растений или пересобирать заново клетки человеческого организма — работа для меня слишком тонкая и ответственная. С растениями я не стал бы связываться по причине недостаточно развитого чувства красоты и отсутствия глубокого понимания волшебства живой природы. А с врачеванием — потому что попросту боюсь навредить. Ведь живой человек — это не орбитальная башня. Закончив говорить, Юрик некоторое время молча смотрит на золотую нить на горизонте. Адара стоит у прозрачной стенки купола и смотрит на процесс внизу. Черное облако, кажется, становится еще чернее. Тут и там в этой черноте вспыхивают мощные разряды. Под куполом тихо, но женщина будто слышит множественные громы. — Ну что, ты готова увидеть второй этап создания? Ладони Орея нежно обняли ее плечи. Из-за мощного низкого голоса снаружи купола Адара услышала только последние пару шагов супруга, когда тот подошел к ней сзади и стал за спиной. «Да», — отвечает она, продолжая смотреть сквозь купол. «Йорик», — говорит Орей, обернувшись к товарищу, — «твоя очередь». Подойдя ближе к куполу, Йорик простирает руки, как это делал недавно Орей, прикрывает глаза, — И начинает творить. Черное облако внизу приходит в движение. Оно тянется к золотой нити, утолщается, наползает на нить, образуя конус с основанием около трех миль. Затем у основания конуса тяжелые клубы угольно-черного вещества формируют тороид, который непрерывно выворачивается изнутри наружу. Движение вещества в тороиде ускоряется — И вся структура, непрерывно извергая молнии, начинает медленно двигаться вверх, расти, вскоре оказавшись на вершием клубящейся черным колонны. Штиль. Вечер летнего дня. Океан молчит, замерев, словно притаившийся могучий зверь. Вода глотка, как зеркало. Только в месте, где еще четверть часа назад был зеленый остров. Плещутся рыбы. Рыбы едят плавающую на поверхности воды траву, сочную и вкусную, все, что осталось от без следа острова. Солнечный диск уже коснулся горизонта на западе. Желтые лучи его вызолотили на водной глади дорожку, в которой то и дело из воды высовываются большеглазые серебристые морды рыбин, беззвучно открывающие рты и проглатывающие зеленые стебли. А в ста милях на севере стоит посреди океана новая башня. Начиная с завтрашнего дня и в продолжении последующих десяти лет в башне будут работать люди. Будут прокладывать коммуникации, устанавливать оборудование, покрывать поверхность башни особыми узорами. Сейчас же башня пуста. Одна сторона башни пылает холодным золотом на солнце, Другая — бледна от голубого света уже прошедший зенит Эоллы. Чуть левее башни, в небе на фоне легких перистых облачков виднеются три точки — две черные и одна белая. Они быстро удаляются на север. Голова без номера, которая должна быть второй. Неотмененный герой. Солнце склонилось к верхушкам сосен, прочертив навсегда спокойной воде озера золотистую дорожку. Сейчас дорожка начинается примерно с середины водоема и с каждой минутой укорачивается, становится блеклой. Зато под сферой купола утром и вечером солнечные лучи играют особенно ярко, отчего все вокруг окрашивается в более теплые тона И тени камней и деревьев то становятся неправильными, то внезапно множатся, то вовсе исчезают. Ветхий длиннобородый старец в свободных белых одеждах сидит на высоком поросшем муровой берегу и смотрит на закат. На руках он держит серого зайчонка, гладит нежную пушистую шорстку бормочет морщинистыми губами что-то ласковое. Остров посреди воздушного океана уже давно стал его тюрьмой, его вынужденным скитом. Прошло две с половиной сотни лет со времени, когда он в последний раз видел лицо другого человека. Все это время он был один. Здесь, в этом маленьком автономном мирке. Вокруг только птицы и мелкие звери, самые крупные из которых — это лисы и зайцы. Еще есть рыбы в озере, но эти совершенно не поддаются трассировке и годны только в пищу. Он здесь узник. На острове нет никакой техники, с помощью которой он мог бы связаться с кем-либо. Нет транспорта, на котором он смог бы покинуть это место. Его здесь заперли и забыли о нем. Здесь нет ни единой микромашины, которую он смог бы использовать. Все натуральное. Вода, воздух, земля, камни, лес, животные. Поневоле он стал настоящим зоопсихологом и теперь хорошо понимает, как устроены сообщества лис, зайцев и мышей-полевок. Первых и вторых различает едва ли не всех, да и мышей некоторых тоже. Читает их повадки, видит мотивы. Животные не боятся его. За 249 лет принудительного затворничества он сильно сдал. Раньше он каждые 50 лет проходил курс обновления и поэтому никогда еще не выглядел стариком. Любой врач почитал за честь поправить здоровье одного из немногих оставшихся на территории героев. Теперь же он — ветхий старец, доживающий свои последние годы. В первый год своего пребывания здесь он много разговаривал сам с собой. Нет, он не лишался рассудка. Разговаривал, чтобы не утерять способность к речи, и при этом изрядно преуспел в поэзии. Потом он стал дрессировать лесу, и большая часть произносимых им вслух в то время слов приходилась на простые команды. Он крепко привязался тогда к зверю, и когда лиса умерла, решил впредь не повторять ошибку. Вместо того, чтобы отрывать избранные животные от его племени, он стал планомерно работать со всеми сразу. Не единовременно, конечно же, поскольку два наиболее развитых вида из обитающих на острове друг другу естественно враждебны, а поочередно то с лисами, то с зайцами, уделяя тем и другим по многу дней к ряду. Уже через несколько лет и лисы, и зайцы стали воспринимать присутствие рядом человека как нечто естественное и само собой разумеющееся. А когда сменились первые поколения, дело коллективной дрессировки, направленной на развитие у животных большей сообразительности, пошло успешно в гору. Он мог бы написать не один десяток монографий, если бы его нейросеть не была отключена, или если бы у него был самый простой и примитивный компьютер. Да чего уж там, хотя бы бумага и чернила но ему не оставили ничего, кроме одежды, обуви и ножа. Настолько они его боялись. Впрочем, у него хорошая память, и результаты своих зоологических изысканий он легко сможет записать, если таковая возможность представится. Вот только представится ли? Он стар, ветх, ему недолго осталось жить. Сколько он еще протянет? Год? Два? Десять? Никто не вечен, увы. Без курса обновления он такой же смертный, как и эти животные, с которыми он живет здесь полтора-ста лет. Просто его запас жизненных сил больше. Но были времена, когда жизнь человека была намного короче. Всего каких-то 40-50 лет, и все. Смерть. Генная инженерия и микромашины сделали продолжительность человеческой жизни дольше, но никакие генные усовершенствования не могут сделать человека бессмертным. Только полная пересборка с поэтапной заменой всех клеток организма на новые. Его возможности такой переборки лишили. Потому что он неугоден. Потому что он некорректен. И это при его авторитете одного из немногих оставшихся на планете спасителей человечества. Он говорил открыто правду, осуждал заигрывание биологов, еретиков с человеческой природой, называл извращение извращением. Он игнорировал навязанные обществу кучкой дегенератов требования так называемой «корректности», по которым вдруг стало нельзя говорить уроду и дегенерату о том, что… Тот урод и дегенерат. Его слушали. Очень многие его слушали. Он вел публичные дебаты, за которыми следила вся Террия. Дегенераты не могли просто заткнуть ему рот, не могли его игнорировать, как игнорировали миллиарды рядовых террейцев, голосом которых стал он, как игнорировали сотни общественных деятелей рангом пониже, которых дегенераты попросту отменили. Стали шельмовать, травить и объявлять их прежние заслуги недействительными. Еретики, захватившие власть в Совете, лишили всех несогласных непосредственного доступа к микротехнологиям. Нет, они никого не оставляли без привычных вещей. Просто признанные неблагонадежными граждане не могли более изменять вещи по собственному желанию. А вдруг кто-то вздумает превратить бытовой прибор в оружие? Главным же преступлением выродков стало внесение изменений в программу пересборки. Теперь каждый, кто проходил через эту процедуру, мог по собственному желанию изменить пол и получал при обновлении организма новый набор генов, делавший его потомство двуполым. Еретики объявили это благом для человечества. По их учению, пол человека не должен быть приговором Теперь каждый новый член общества имел возможность самостоятельно выбрать половую роль и модель поведения, а после первой пересборки стать либо мужчиной, либо женщиной, либо остаться двуполым. Он был рад тому, что лучшие из лучших отправились в бесконечность Вселенной, чтобы найти и населить новые миры. Тысячи его товарищей. Мужчин и женщин, трудолюбивых, талантливых, отважных, благородных, посвятивших своей жизни созданию башен и Великого Кольца и тем, спасших планету от экологического кризиса, покинули колыбель человеческой цивилизации, чтобы основать новые колыбели. Он бы тоже отправился с ними, если бы мог. Если бы мог оставить могилу любимой, ставшей частью Террии он остался. Один из двенадцати творцов, способных силой своей воли управлять хоть всеми микромашинами мира вместе взятыми, остался, чтобы видеть собственными глазами, как спасенное им человечество, оказавшись в безопасном благоденствии, деградирует за какие-то пять веков. Пять тысяч лет потребовалось героям древности, чтобы создать орбитальную систему Аэлла, Уалла, Эолла. Новые герои возвели полтора миллиона башен, опоясали планету Великим Кольцом и создали десятки миллионов небесных островов за 800 лет. А их современникам и потомкам потребовалось всего-то пять столетий для того, чтобы деградировать до ереси разнообразие до состояния дремучих дикарей, созерцающих собственный пупок. И он один из новых героев. Ко времени завершения проекта их число не превысило и двух тысяч. Наблюдал этот процесс гниения, боролся с ним всеми силами, сколько мог. Он и еще одиннадцать человек, четверо мужчин и семь женщин, его товарищи, спасших этот мир. Он не сомневался в том, что их выродки тоже заперли, спрятали где-то на островах. Убить побоялись, а отменить не смогли. И потому заперли в собственных творениях, Обрекли на старость и смерть. Он не боится смерти. Он давно к ней готов. Он умрет здесь, на Террии, И прах его останется здесь, с прахом Адары. В месте, где один из ручьев впадает в озеро, Над лесом возвышается скала — в основании которой есть небольшой сухой грот. В этом гроте на одиннадцатом году своего заключения он похоронил лисицу по кличке Рыжая, своего первого друга в этом маленьком автономном мерке. Позже он выскоблил ножом над входом в грот надпись «Здесь лежит Орей, сына Бера и Элии, муж Адары и брат Таледы, создатель башен и островов». Когда силы Его будут на исходе, Он придет в это место, чтобы остаться в нем навсегда».